Глава 7. Планетная система, раскинувшаяся перед ними, выглядела довольно грустно. Звезда. Две небольшие планеты с мелкими спутниками. Большой пояс астероидов, оставшийся от Аюр после уничтожения, да бесцельно болтавшиеся астероиды. «Это наш дом», — тихо выдавила из себя Лариса, поджав дрогнувшие губы. Все, что от него осталось. «А вы знали друг друга до войны?» Как-то невзначай поинтересовался Виктор, обращаясь к тем единственным древним, что находились в это время в зале управления. «Ты шутишь?» — усмехнулся Михаил. «Я обычный вояка. Всю жизнь до разгрома проводил по дальним гарнизонам. На юр меня пустили только незадолго до последней битвы. А она...» — кивнул он на Ларису. — Аристократка из древнейшего и крайне влиятельного рода. Белая кость, скорее даже золотая. Ее род дал нам трех архонтов и массу крайне могущественных магов. Я про нее только в столичных новостях слышал. Хм... — мягко усмехнулась Лариса и начала выдавать перечень операций, в которых участвовал Михаил, вызвав у того искреннее удивление. «Откуда ты все это знаешь?» — деда дразнила. Пожала она плечами. «Он сильно разозлился на тебя, когда ты рискнул ему дерзить по юности. Но так как твоя наглость завершилась успехом, ему пришлось проглотить обиду. А мне нравилось его злить. Вот я и делилась с ним новостями, рассказывая о том, как ты где-то на дальнем гарнизоне отличился». — Так вот из-за кого моя карьера так люто тормозилась! — зарычал, закипая, Михаил. Лицо в раз сделалось красным, глаза вспыхнули белым светом, а кулаки сжались до хруста. — Вообще-то я спасала твою жизнь! — невозмутимо ответила Лариса, смотря с игривой небрежностью тому в глаза. «Серьезно — Серьезно? — продолжал рычать Михаил. — Дважды. Первый раз, когда удерживала подальше от деда. Ты его плохо знал. Он никогда никому и ничего не прощал. Оказался бы, возле него на аюре он нашел бы способ отомстить. Жизнь на дальних гарнизонах — это все-таки жизнь, пусть и не такая красивая, что в столице. А второй раз поинтересовался Михаил, немного успокоившись. О характере деда Ларисы слухи ходили один краше другого. Гвардия была обескровлена в бесконечных боях с превосходящими силами кхетов. Тебя хотели туда перевести, но я напомнила деду о тебе, и он, не задумываясь, вычеркнул тебя из списков. И это спасение! А ты знаешь, как погибла гвардия? Усмехнулась древняя. Откуда? Массированным десантом. Хеты связали ее боем, а потом ударами с орбиты уничтожили вместе со своими войсками. Там только выжженная пустыня осталась. Но откуда ты могла это знать? После гибели дяди командование гвардии принял на себя мой дед. А он еще тот командир. Она была обречена, поэтому я старалась лучших воинов оттуда выдергивать под любыми предлогами. Полагаю, отголоски скандалов до тебя доходили. — Доходили, — кивнул он. — Но я думал, что это все капризы избалованной девчонки. — Так и было, так и было, — загадочно улыбнувшись, произнесла она, переведя взгляд на Виктора. — Твой отец, дядя и дед, они были архонтами? — поинтересовался тот. — Верно. И не смотри на меня так. — Как? так словно подозреваешь меня во всех смертных грехах. Поверь, я не в силах даже попытаться установить контроль над твоим сознанием. Именно поэтому ты не обнаружил у меня таких мыслей». «Что-то не верится». «Михаил, продемонстрируй ему», — фыркнула Лариса. «Попробуй взломать его ментальные блоки». «Я что, враг своему здоровью?» — буркнул тот. «Сама демонстрируй». «Мне нельзя». «Я беременна от него, ответ может повредить плоду». «Что?» — округлил глаза Михаил. «Впрочем, неудивительно, и когда только успели...» «О чем вы?» «У Архонта», — начала пояснять Аллариса. «После получения первой трансформации появляется абсолютный иммунитет к любому ментальному воздействию. Мало того, попытавшийся его подчинить, парализовать или прочитать мысли получает сильный удар в наказание. Это один из механизмов защиты. И чем больше трансформации Архонта освоил, тем сильнее ответный удар. Если бы я сунулась в голову к деду, то умерла бы на месте, все мозги выжгла бы. «Покопаться в голове Архонта никто не может», — продолжил Михаил. «Даже другой Архонт. Там такие корчи начинаются, что жуть. Я даже пытаться не буду». Добровольная пытка — не мой выбор, тем более такая. «А почему мне никто об этом раньше не сказал?» — раздраженно зарычал Виктор. «Я уже и не знал, что думать о ее планах». «А чего там думать?» — хохотнул Михаил. «Судя по тому, что она сказала, эта интриганка в свое время вертела тремя архонтами, как хотела». «И?» «Что «и?» Это тебе не наивная девочка Цири, и уж точно не ерзац поделки из эльфов. Даже лос сиракс неровня, ибо те больше по углам сидели и в столичной каше не варились. «Михаил, не нагнетай!» — недовольно нахмурилась Лариса. «Пятнадцать тысяч лет рабства сильно меняют людей». «Конечно, конечно!» — примирительно протараторил он, с трудом сдерживая улыбку. «Хотя это и не мое дело». В конце концов, такая прожженная особа, как ты, рядом с Архонтом, безусловно, будет полезна для общего дела. Интересно только, зачем ты спасла меня от мести своего деда? Не только тебя. Дед на старости лет хворал обостренно болезненным самолюбием, что создавало немало проблем для многих Иритория. Если бы он не был Архонтом, это давно бы закончилось очень плачевно для него. Он с головой ушел в теорию магии и ни о чем, кроме своих экспериментов, не думал. Дед настолько оторвался от окружающих, что и не предсказать. Мы всей семьей за ним подчищали неаккуратные поступки. Виктор вновь перевел свой взгляд на Ларису и долгих минут пять пристально ее рассматривал. Та же не только не смутилась, но и старательно прикидывалась самой невинностью. «Похоже, нам нужно будет серьезно поговорить», — медленно произнес Виктор, продолжая буравить Ларису взглядом. «Но потом. А сейчас пора наведаться на опорную базу, с которой Михаил наблюдал за разрушенной планетой. Жаль, что у нас есть портальный идентификатор только этой базы». «Почему же только этой?» — загадочно улыбнулась Лариса. «У меня есть все идентификаторы. Нужно их проверить». Столько лет прошло. Отозвались только девять порталов из сорока двух, и лишь пять из них вели в законсервированные базы. Если бы не боевые трансформации с комплексом защитных плетений, исследователи погибли бы однозначно, а так удалось прогуляться по руинам в безвоздушном пространстве без каких-либо негативных последствий. «Не густо», — задумчиво произнес Виктор, — Три наблюдательных пункта и две оперативные базы. «Что ты хотел?» — удивилась Лариса, которая вместе с ним там все облазила. «В целом оказалось только то, что полностью перевели в режим консервации и покинули. Все остальное или разбили ударами из космоса кхета, или разрушило время. Пятнадцать тысяч лет — это не шутки». «Командир!» — прозвучал голос Йонда по громкой связи. Прошу пройти на мостик. Что-то случилось? У нас гости. Спустя несколько минут на мостике. Что будем делать? Хмуро произнес Михаил. Досмотр не то, что нам нужно. Я уверен, что мы не сможем договориться полюбовно. Это ведь не легкий крейсер? Поинтересовался Виктор, наблюдая махину корабля через прозрачные панели. Нет, конечно, это основной крейсер имперского флота. От такого не убежишь даже теоретически. Он и прыгает значительно дальше нас, и оснащен лучше, и запас ходу он имеет радикально больше. Про вооружение и не говорю, мы и 10 минут не продержимся. Остается только понять, что он тут забыл, они же все находятся в зоне боевых действий с арахнидами. Каково расчетное время прибытия легкого крейсера, что нас сопровождал? В то же время на борту основного крейсера «Нова» имперского флота «Кхетов». «Капитан!» — подал голос старший помощник. «Они запрашивают причину досмотра». «Совсем страх потеряли эти контрабандисты!» — процедил сквозь губу капитан. «Этим не отвечать, и скорее уже отправляйте боты с досмотровыми командами». О, удивился штурман спустя пять минут. «Капитан, у нас гости!» «Что? Кто?» Легкий крейсер Айгис идет в маскировке. Входящее сообщение, отозвался главный связист. Приказ немедленно покинуть зону проведения операции. Что? ахнул капитан от такой наглости. Особые полномочия службы контрразведки подтверждены. Капитан они выданы лично господином Варисом. Вот и вышли, взрыкнул капитан. Так точно, вышли. Вернуть. Есть! Капитан, отметил наблюдатель. «На рейдере серия всплесков Псиполя. Напряжение Альфа-поля. Что за черт? «Не могу знать», — ответил наблюдатель. «Проклятие! Что? Всплеск Альфа-поля у нас на борту. Устойчивое возмущение». «Что это? Портал! Связь с отсеком. Вывести картинку!» Но единственное, что капитан увидел, был Архонт в боевой трансформации вылетевший из вихря малого портала и ударивший чем-то. «Это...» — как-то ошалело выдавил из себя капитан, пытаясь собраться с мыслями. «Капитан, Айгис запрашивает канал связи!» «Давай!» «Что у вас там происходит?» — раздраженно и громко рявкнул особист, игнорируя приветствие. «Мы видим всплески пси-поля и альфа-полей!» «Крейсер атакован, на борту десанты...» «Девять объектов с псивозмущением, немедленно прояснил наблюдатель. «Дайте мне связь с Архонтом». «Так вы и знаете?» «Разумеется. Там Архонт и Древний Иритори. Возможно, Дхарами. Вы все трупы, если мы не договоримся. Быстрее!» «Да-да, конечно», — растерянно ответил капитан, кивнув старшему помощнику. Судя по сканерам, объекты продвигаются стремительно. Заблокированные перегородки сносят походя. Ожидаемая цель движения — мостик. Время прибытия — полторы минуты. Сними несколько живых объектов без пси возмущений и... Чёрт! Мертвяк! Спокойно. Мертвяк разумный. Что? Не психуйте. Дайте мне с Архонтом поговорить. «И не вздумайте оказывать сопротивление. С ними могут быть территории, вызволенные из рабства. Не провоцируйте их!» «Нам конец», — подавленно прошелестел старший помощник. Глухие удары искрежет разрываемого металла пугали, заставляя вздрагивать весь командный состав крейсера. «Откройте двери», — тихо произнес капитан. «Что?» «Открыть двери», — взревел он. Утекли секунды ожидания и стремительно приближающиеся шаги. На мостике же стояла полная тишина, только отрывистое дыхание личного состава с огромным трудом, сдерживающегося от того, чтобы схватиться за оружие. Еще чуть-чуть, шаги совсем близки, и раз все на мостике замерли, осознав, что не в силах пошевелиться только базовая физиология и управление глазами. И вот влетел Архонт в своей боевой трансформации. Именно влетел. Он специально не касался пола. За ним последовали Алариса, Михаил и Мира. Высший вампир, кстати, тоже летел, пользуясь магией. Шаги же, как оказалось, порождали двигавшиеся за этой четверкой другие ритори кхеты, дхарами и люди. «Виктор!» Прозвучал голос особиста от переговорного устройства. «Не нужно лишней крови. Кто ты такой?» Прогудел Архонт низким голосом, вполне характерным для боевой трансформации. «Я тот, кому ты -то передал координаты на предыдущем прыжке. А эти откуда тут взялись?» «Случайность. Я не знал, что вооруженные силы возобновили патрулирование этого района». «Они проявили агрессию. Мне это не нравится». «Покиньте корабль, и он немедленно уберется из сектора. Приказ они уже получили, но выполнить не успели». «Мне нравится этот корабль», — пожал плечами Архонт. «Почему мне не следует его захватывать?» «Потому что мы не воюем с вами. Война давно закончилась». «Не для всех». «Что вы хотите?» «Этот корабль». «Это боевой корабль, который крайне важен на фронте». Там каждый корабль на счету. Эти болваны здесь случайно. Вы слышали о барахнидах? Вот, — продолжил он, увидев кивок, — там все крайне напряженно. Если они прорвутся сквозь заслон, может случиться трагедия. Они сожрут население на какой-нибудь планете, и если не повезет, то и не на одной. Вы этого хотите? Хм, мира, — произнес Виктор. Да, отец. — отозвалась солнечная эльфийка, красующаяся сплошными черными глазами без белков и острыми клыками. — Возьми Грута и деактивируй боевые системы. Грут, ты знаешь, что делать? — Да, командир. — Выполняй. — И да, Ариана, выдвигайся со своей четверкой за Грутом. Окажешь поддержку. Убивать только в случае крайней необходимости. — Поняла. — кивнула прародительница, — и направилась в боевую рубку вслед за этой парочкой, самой по себе весьма опасной. Вновь потянулось долгое ожидание. Виктор медленно ходил между застывших фигур командного состава. Кто старший помощник? М-м. Отозвался тот. Милая, обратился архонт к Ларисе. Сними с него парализацию. Да, дорогой, кивнула она. Открой мне функциональную голограмму корабля». Старший помощник глянул на застывшего капитана, потом на особисто, и только после кивка последнего выполнил распоряжение Архонта. «Очень интересно», — покрутил Архонт голограмму рукой. «Это что, резервные прыжковые батареи? Вообще-то боевые, но можно использовать и как прыжковые. Так они и болтали минут десять, пока мир разгрутом, пробивались в боевую рубку, выводя из строя модули управления боевыми подсистемами. «Готово?» — спросил Виктор вбежавшую бежавшую Мирру. «Да, отец. Грут снял блоки управления огнем и наведения. Ариана их уничтожила». «Хорошо», — кивнул Архонт, после чего повернулся к особисту и, чуть кивнув, произнес. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, что ваши внутренние игры более не помешают делу. «Полагаю, вы понимаете, что эти разумные могли дуриком умереть из-за бестолково организованной операции военного ведомства, которая хотела вас обыграть. Мы немедленно проинформируем об этом инциденте императора. Много трупов?» «Ни одного. Хотя у вечных хватает. Слишком бережно обойтись не получилось из-за темпа продвижения. Если оценивать потенциальные жертвы, то в боевой обстановке...» Потери при прорыве к мостику достигли бы пару сотен, две трети из которых безвозвратные. Минимум. «Мы благодарны вам за понимание», — кивнул особист после небольшой паузы. «Мы можем рассчитывать на прямую связь с вашим кораблем?» «Разумеется». После чего Архонт развернулся и довольно стремительно направился к порталу. А за ним и его подчиненные. Задерживаться на крейсере не хотелось. Секунд через тридцать после ухода Виктора на мостике все отошли, и то тут, то там послышался неровный смех. «Капитан», — холодно произнес особист крейсера «Айгис, — это дело находится на личном контроле императора. В течение трех стандартных часов я жду рапорта, и мой вам совет — постарайтесь придумать достойное оправдание. В этой игре очень большие ставки». Понял. — хмуро кивнул капитан. — Через сколько минут вы сможете покинуть сектор? — Девять. После небольшой паузы ответил старший помощник. — Хорошо. Постарайтесь не задерживаться. Как вы успели понять, наш новый знакомый не в восторге от вашего присутствия. На этих словах связь прервалась. — Капитан! — нервно произнес старший помощник. — Да? — дернулся тот. — С днем рождения, капитан! Всех нас с днем рождения! Доложить о повреждениях и потерях, восстановить связь с отсеками. Ну, пошевеливайтесь! Есть! Козырнули несколько офицеров после дублирующего крика Старпома и убежали в поля. Подготовить гиперпрыжку! Максимальная дистанция, обратный курс! Есть! Подготовить гиперсвязь! В общем, жизнь на нове закипела с необычной бодростью, в то время как на борту старого рейдера Арна. Все было тихо. Вернувшись к себе, Виктор устало осел на ближайшую горизонтальную поверхность. Эта атака психологически вымотала его невероятно. Но он должен был держать Марку перед лицом врага. Ведь записи со сканеров в недалеком будущем изучат самым подробным образом. «Ты как?» — участливо поинтересовалась Лариса, присев рядом и приобняв Виктора. Что вызвало еле заметную усмешку на лице Михаила. Ариана, впрочем, тоже нахмурилась. «Хорошо», — как-то отстраненно ответил он. «По-моему, мы неплохо заявили о себе». Они были жутко испуганы. «Все хорошо, в меру. Слишком сильно напугать тоже плохо. Думаю, нам нужно уходить отсюда. Слишком много любопытных глаз и потенциальных сканеров. Хорошо еще крейсер прибыл после того, как мы закончили осмотр объектов. Иначе бы их наверняка засекли, а нам это совсем не нужно. И куда мы теперь направимся? Хочу взглянуть на Арахнидов. Плохая идея, покачал головой Михаил. Мы должны понимать, что там загадость такая. Аксель, обратился Виктор к одному из кхетов, участвовавшему в набеге на крейсер противника. Ты сделал, что я просил? Да кивнул тот и продемонстрировал кристалл. «Тут база данных крейсера. Правда, зашифрованная, но дня через три вскроем». «Хорошо. Приступайте. Результат нужен чем быстрее, тем лучше. Йонда». «Слушаю». «Запроси у сопровождающих коридор до ближайшей планетной системы с арахнидами». «Понял. Сделаю». «Если что, я у себя», произнес Виктор и направился в каюту. Ему требовалось отдохнуть». Просто бесцельно поваляться, как-никак, первый космический абордаж в его жизни. А Лариса направилась следом, вызвав у ряда окружающих аккуратные улыбки. Разумеется, такой мощный маг разума прекрасно чувствовала эмоции окружающих и все заметила. Но ей это было до лампочки. Она четко шла к своей цели и прекрасно знала, что хотела.